Глава 69. Алина. Супруг уехал на несколько дней. Не сказал, куда уехал. Алина только могла надеяться, что это на самом деле деловая поездка, а не что-то другое. Алина звонила мужу несколько раз, но он просто не брал трубку, а после очередного звонка внезапно перезвонил сам. Почти сразу же. «Привет, Алина» привет милый скоро вернешься я так скучаю нет еще не скоро у меня есть очень важные дела связанные со здоровьем близких людей В сердце алины кольнуло предчувствием но потом накатило злоба ошпарив словно кипятком значит та тварь все таки смогла дозвониться настырная дрянь шалава алина не знала ничего о той девушке но чувствовала нутром, что здесь замешан не только родственный интерес. Это она, сука с фотографией, со стеклянными глазами красивой куклы. Блеющая овца решила не опускать руки после одного неудачного разговора. Дрянь. Алина сжимала пальцы, вдавив в мягкую ладонь острые ногти в форме пик. Расколотить бы фото, но этим она себе не поможет. В голове у Алины крутилась только одна мысль. Сука нацелилась увести из семьи ее мужа. От злости она не расслышала, что говорил муж. "Ты меня слушаешь?" резко спросил он. "Извини, я была в подвале. Ты же знаешь, что здесь у нас почти не ловит". "Как можно ласковее сказала Алина. "Теперь слышу. Повтори, пожалуйста". «У тебя же есть маленькая сумочка?» — спросил муж. «Конечно, есть, милый. Клач, да?» — кажется, так их называют. «А как ты думаешь, Алина, много ли поместится в этот клач?» — заботливо спросил супруг. «Не знаю, милый. А ты подумай, что ты обычно туда запихиваешь?» Алина не понимала, к чему клонит муж, но злить его не хотелось поэтому она послушно ответила. «Кошелек, телефон, ключи, может быть, помаду, зеркальце и салфетки». «О, как много!» — усмехнулся Владимир. «Но ты забыла кое-что еще. Да?» «Да. Туда поместится твой паспорт. Ну, поместится же, правда?» «Правда». И едва дыша ответила Алина. «Так вот, послушай меня». Не решай за меня мои семейные проблемы и вопросы. Не решай за меня, с кем мне стоит говорить. Нечем заняться? Пиздуй в салон красоты или в спортзал. Сиди с подругой в кафе, обсуждая всякую хуйню. Но не трогай мою семью. Я... Я запрещаю тебе даже мысленно тявкать на моих близких. Милый, я же не знала... Заткнись. Можешь не корчить из себя особо недалекого ума. Я знаю, что ты не такая». «Вова!» Голос почему-то сильно дрожал. Муж впервые разговаривал с ней таким тоном, и ей было не до шуток. «Ты меня слушаешь?» «Да». «Хорошо. Надеюсь, что ты меня поняла. Иначе ты вылетишь из моего дома с одним клатчем, в котором будет лежать не все то дерьмо, что ты перечислила. Нет». Там будет лежать только твой паспорт и салфетки. Нужно же будет чем-то сопли подтирать. «Прости, я не знала, что для тебя это так важно», — еле выдавила из себя Алина. «И еще одно, чтобы тебе лучше понималось. Я запрещаю тебе брать машину». Алина задохнулась. Машина была оформлена на мужа, Алина ездила по доверенности. Но как же? Ногами. А еще есть общественный транспорт и такси эконом-класса. Муж отключился, даже не попрощавшись. Алина без сил опустилась на кресло, моргая и глядя перед собой. Так холодно, муж не разговаривал с ней ни разу. «Не трогай мою семью!» гремели слова мужа в ее ушах кажется янина говорила что то о ребенке от шока алина не сразу смогла вспомнить как именно говорила эта дрянь но потом вспомнила позвольте мне услышать владимира мне очень нужна его помощь это касается ребенка так сказала янина не трогай мою семью это касается ребенка черт алина подскочила как ужаленная речь шла о ребенке владимира об их общем ребенке алина закружила по дому о ребенке она слышала впервые о енине она не знала ничего сука дрянь если это ребенок владимира то понятна его реакция продуманная тварь со злобой думала алина ненавидя на расстоянии и саму енину и ее ребенка сразу двоих Алина налила себе большой бокал вина и залпом осушила половину. Надо узнать больше об этой Енине, что она из себя представляет. К счастью, Алина была в очень хороших отношениях с мамой Владимира. Недолго думая, она позвонила свекрови.